Глава семнадцатая Первое, что заметил Добрыня, выбравшись из расселенной в сводах, это то, насколько все вокруг изменилось. Он видел совсем другие горы, другие склоны. Ему пришлось миновать пару перевалов, прежде чем он начал узнавать места, и то с трудом. К примеру, там, где ранее находился усыпанный камнями подъем ко входу в Кащееву пещеру, ныне был виден лишь узкий проход между двух сдвинувшихся гор, Это такие незнакомые врата все стало иным, однако добрыня и сам был как-то причастен к тому, что произошло, чтобы все так изменилось, к чему теперь удивляться. Но не только это заметил сын ведьмы вверху, там, где на вершинах гор вечно лежали тяжелые облака, скрывавшие мир кромки, теперь прорывались лучи солнца. Они были багрянами, закат или рассвет, но от их отблесков эта вечно серая туманная земля словно ожила, стала цветной, меняющейся, сулящей надежду. Добрыня глубоко вздохнул, снял свой чудесный шлем и облегченно тряхнул длинными слежавшимися волосами. Он был рад солнцу, рад, что сюда проникает сияние живого мира, ради которого он и забрался в такие неведомые дали, ради которого взял на себя столь тяжелую ношу, как противостояние с темным. И он выстоял, он по-прежнему еще жив. Думать, что не все еще завершено, сейчас не хотелось. Главное, что он не уступил и даже смог выставить свои условия. Осознание этого придавало добры таких сил, что и утомленность после боя отступила. Он вдыхал всей грудью, сила росла в нем, и, чувствуя это, он засмеялся громко и торжествующе. Эхо гор подхватило его смех, понесло среди туч, казалось, и сами они расступились Солнечный свет стал более ярким, в лицо пахнуло ветром. Ветер был ледяным, колючим, но и бодрящим. Добрыня ощущал его свежесть, как и жар в своей груди. Жар после холода — это приток сил, как уверяла ведьма. А столько сил, как сейчас, Добрыня еще никогда не ощущал, даже когда боролся с бессмертным тогда ему просто некогда было об этом думать. Нечто похожее на такую силу он чувствовал лишь однажды, когда они с Владимиром вошли в Киев, и он понял, что свершилось невероятное. Они поменяли власть на Руси. Теперь же он справился один. И Кощей был прав, уверяя, насколько он сам может быть непобедимым. Теперь же... О, теперь Добрыне казалось, что он сейчас и взлететь сможет, но это уже чересчур. Он просто сделал сильный рывок, прыгнул, пробежался по крутому голому склону высокой горы, опустился среди каменных завалов в узком проходе, оступился и засмеялся. Да, прыгать он может отменно, но все равно надо быть осторожным, а то и ноги сломать недолго. Все же, обладая колдовскими силами, он по-прежнему был не духом, а человеком. На вершинах сдвинувшихся гор Ещё лежали пласты снега, но большая часть его осыпалась при встряске подземелий, завалив проход, и только самые большие обломки скал опасно выступали из его рыхлой белизны острыми зубами. Передвигаться тут, рискуя увязнуть в сугробе или поскользнуться на камне, было непросто. Добрыня снова прыгнул на скалу, перелетел через навалы камней, удержался на одном из них и вдруг заметил на снегу следы. Тут недавно прошли люди. А еще он увидел разбросанные кости, отбитый череп, когтистую кисть, все еще сжимавшую заостренную палку. Выходит, что склон, где ранее вход в пещеру охраняло воинство неупокоенных, теперь, когда горы сдвинулись, провалился под землю, и всех их просто завалило, придавило горами, упрятало глубоко под землю, где им и надлежало быть. И вот же останки одного есть, и если Добрыня не ошибается, то лежат они в протоптанной в снегу колее, где, похоже, не так давно кто-то проходил. Неужели его спутники могли пройти тут, когда выбирались? Мысль о своих отрезвила посадника. От недавнего победного ликования не осталось и следа. Как они, как Забава, сава и эти пленники, которых он освободил. Они были очень ослаблены, а тут в горах творилось такое. И как Малфрида, жива ли она? Мысль, что с матерью могла случиться непоправимая беда, пробудила в душе тревожную боль и ярость на Кащея. Поэтому, когда где-то сбоку заскрежетало и зашевелилось одинокое полуистлевшее существо, Добрыня рассёк его светлым кладенцом почти не глядя, и шнежить ещё ворочается, трепыхается. Через время вновь один появился, тоже себе на погибель, голова с остатками волос так и отлетела. Ударившись о скалу, упала, зарывшись в рыхлый, подтаивший снег. И опять стало волнительно. Как там его спутники и спасенные пленники? Смогли ли они пройти дальше? Или стоило бы вернуться да поискать их там, где раньше был вход в пещеру? Добрыня замер, стал вслушиваться, пытаясь определить свою задачу неким внутренним чувством. Тихо-то как! Тихо! Он вдруг почувствовал себя почти беспомощным. Казалось, что вся его сила колдовская бесполезна, если не сможет помочь тем, кто дорог. И именно в этот момент, в дальнем конце ущелья, он заметил поднявшуюся из снега фигуру. Она стояла, не шевелясь, но даже на расстоянии Добрыня чувствовал ее взгляд. Человек... Добрыня прищурился, заслоняя рукой отдувшего сквозь узкий проход ледяного ветра. Фигура стояла, словно ждала именно его. И Добрыня рассмотрел издали бледное лицо ожидавшего, темные провалы его глаз. «Кромешник, разрази его гром! Эти слуги Кощеевы не кидаются бездумно, как мертвецы. Эти имеют часть души и могут соображать, что же этот задумал, раз ждет его в конце прохода. Но сейчас разберемся. А может, и разбираться не стоит. Враг, он всегда враг». Добрыня в несколько прыжков миновал оставшийся проход, приблизился, уже и меч занёс для удара. Не удержал руку, когда кромешник что-то поднял, показывая Витязю. Приземлившись неподалёку на скалистый выступ, Добрыня смотрел и глазам своим не верил. В руке у кромешника был крест. Силы небесные, как такое возможно, слуга тёмного и с крестом? Правда, крест был не абы какой. Просто две обструганные ветки, скрепленные под углом. Но все же это был знак, чтобы привлечь внимание Добрыни и удержать его. И теперь Витязь с удивлением рассматривал кромешника. Даже узнавал. Длинные каштановые волосы, ровный нос, бледное, но привлекательное лицо, привлекательное, если бы не эти темные дыры, глаз. Ты, — удивился Добрыня, — Макей, враг чародейки, и его Добрыня родитель. От последней мысли даже передернула. «На что рассчитываешь, придя с крестом? Хитришь, думаешь, помилую». Тот продолжал держать самодельный крест в поднятой руке, словно защищаясь. «Мне ваш сава посоветовал показать тебе это, чтобы не кидался сразу на меня, а сперва выслушал». сава дал этой нечисти крест? Кто в такое поверит? А вот Добрыня поверил. Он находился в таких местах, где и союз священника с кромешником может состояться». «И что этот святоша велел передать?» «Велел?» «Нет, мы с ним просто договорились, что я встречу тебя и отведу к ним. Кто-то же должен встретить тебя после всего, что тут произошло». «А ты храбр, кромешник», — искосо посмотрев на него, сказал Добрыня. «Я ведь могу зарубить тебя за то, что ты некогда сделал с моей матерью». «Ты всегда это успеешь, Витясь. Но без меня тебе придется долго их искать, если если ты еще хочешь с ними свидиться «Да что эта тварь, полуживая, понимает, думает, что если он побывал у бессмертного, то уже и люди ему не в цене?» Впрочем, хорошо зная Кащея, Макей вполне мог подозревать, что после встречи с Тёмным даже такой, как Добрыня, изменился. И посадник с каким-то потаённым стыдом вспомнил, что был момент, когда он почти был готов послушать хозяина кромки. «Значит, сава считает, что я могу доверять тебе?» переспросил Добрыня. Мы вместе с ним выбирались из подземелья, когда все вокруг сдвигалось и рушилось. Я ему помог. И через проход этот провел. чего же ему не верить? Он даже позаботился обо мне, дав это. И кромешник взглянул на скрещенные палки, пожал плечами и равнодушно отбросил их. И они пошли вместе, богатырь и кромешник, странная пара. Местность действительно была неузнаваема. Там, где раньше стекали потоки водопада, нынче стояла глухая стена, а вместо голого склона, на котором валялись валуны, теперь был провал с темным озером в котловане. Но Макей шел уверенно, легко перескакивая через нагромождение камней и расселены, поднимаясь по зыбким насыпям на перевалы. Добрыне было даже удобно с таким проводником, молчаливым, легким, сосредоточенным. Но с чего бы он взялся помогать людям? Почуял, что Кощей не смог победить богатыря? или Или что? Тут надо бы разобраться. За каменными завалами начиналась покатая заснеженная пустошь. Даже розоватые лучи солнца сюда не попадали. Стало холодно, все время дул сильный ветер. Снег на этой стороне не таял, представляя собой сплошной смерзшийся пласт, по которому можно было только скользить. Они и скользили, легко и ловко, не проваливаясь, отталкиваясь от скал, перелетая через расщелины. Тут тоже значительно потрясло, но все же места можно было узнать. Вон впереди показались стоячие камни, под одним из которых Добрыня добыл шлем. Именно здесь на них напал великан Талия. Неожиданно его странный спутник остановился, словно решил передохнуть. Сел на валун, посмотрел на Добрыню. — Что таращишься? — Надо поговорить. — Мне с тобой? — скривив губы в презрительной улыбке, спросил посадник. — Макей спокойно кивнул. — Ты ведь хочешь узнать о матери? о друзьях. Нас сильно покидало, когда рушились подземелья Кощея. Это ведь вы с ним устроили, и как там, бессмертный?» В негромком голосе кромешника прозвучала тревога, пристально вглядываясь своими глазами провалами в Добрыню, как будто ответ был для него очень важен, и, не дождавшись ответа, спросил, «Уцелел ли хозяин кромки, или ты его?» И опять этот немигающий жуткий взгляд — Словно ему хотелось рассмотреть в Добрыне нечто особенное. Словно опасался, что Добрыня уже не Витязь, не Русич, не пришлый чужак, а кто-то иной. «Вижу, ты, кромешник, тревожишься за своего властелина», — усмехнулся Добрыня. «Я тебе волнуюсь». «Он волнуется?» Добрыни захотелось ударить его кладенцом, но удержался. «Ладно, пусть ведет дальше, там разберемся». К тому же в бесцветном голосе этой твари угадывалось нечто, но ну, почти человеческое. «Что тебе обо мне переживать? Вот он я, а Кащей ушел, и мне с ним еще предстоит встретиться». «Так ты не победил бессмертного. Выходит, вы отложили бой до другого часа. Твою мать это обрадует». Добрыня, потрясённо услышанным, молчал. Значит, этот получеловек разговаривал с ведьмой. Но хоть легче стало при мысли, что она жива. Ещё поразился, что кромешник знает о том, что Малфреда его мать. Но знает ли, что... Ох, прости господи. Знает ли Маккей, что он его Добрыня-отец? Со слов макея получалось, что именно он нашёл полуживую Малфреду в пещере, когда она разбилась о скалы. Маккей вылечил её живой и мёртвой водой, повёл к выходу. Он хорошо знал подземелье, смог провести ее, даже когда все вокруг стало сдвигаться и рушиться. И они успели вовремя, чтобы спасти саву и пленников, которые не могли выбраться наверх, к выходу из пещеры, настолько все вокруг ходило ходуном. Но у Макея были силы. Он взлетел, закинул веревку за выступ у прохода, помогал пленникам подняться, даже переносил их на руках. Парочку, правда, задавило, когда обрушился вход в само подземелье, но остальные выбрались. Ну, а дальше был склон мертвого воинства, его сплющило почти у них на глазах. «А моя мать не колдовала?» — не удержался Добрыня. «Если Малфреда жива, она могла бы перенести вас?» «Сейчас в ней нет чародейских сил», — ответил кромешник. И вдруг улыбнулся. Улыбка у Макея неожиданно оказалась чудесная, белозубая, лучистая, привлекательная. Можно было бы догадаться, как он был хорош при жизни. Но Добрыню от его улыбки едва не замутила Он ведь знал, когда его мать теряет колдовские силы. Неужели она и этот? Лучше предположить, что ведьма опять с Саввы сошлась. Или еще лучше, что Кощей в своей злобе просто лишил ее чар. В любом случае Добрыня еще разберется с этим бывшим древлянином. «Почему ты, слуга Кощеев, взялся помогать людям?» Сдерживая ярость, спросил Добрыня, чтобы отвлечься. Малфреда попросила. Я не мог отказать ей. Все же некогда. я «Много зла и горя ей причинил, теперь пришло время платить долги». «Ну вот, еще немного и кромешник начнет каяться, как грешник. Тут хоть плачь, хоть смейся!» Но Добрыня только буркнул, мол, рассказывай, что потом случилось. Оказалось, дальше все было просто и одновременно сложно. Когда горы перестали двигаться, и склон с мертвым воинством оказался под сошедшимися горами, беглецы миновали его так быстро, как могли, В этом, как могли, угадывалось многое. Ведь не все неупокоенные провалились под землю. Некоторые ещё выбирались из-под камней, и приходилось сражаться. Сражался в основном Макей, у остальных было мало сил. Однако и сава оказался неплох, забил камнями нескольких упырей в Крошево. А потом... сава повёл людей дальше, а мне, Малфреда, приказала дожидаться тебя. Надо было узнать, выжил ли ты, стал ли кем-то иным. Тут Маккей умолк, но Добрыня догадался, почему ранее кромешник так рассматривал его, ведь он и впрямь мог согласиться на условия Кощея, мог принять их и подчиниться. Я не смог победить бессмертного, но сил у меня еще немало для будущей схватки. Полагаю, что это не мои силы, а от волшебства Кощея. Нет, это твои собственные силы, Добрыня. Они были в тебе с рождения, просто некогда ты от них отказался. Но попав в мир, где властвуют чары, ты их принял вновь и они останутся в тебе, если сам того пожелаешь. Но учти, однажды они могут взять над тобой верх, как это случилось с твоей матерью». Добрыня поёжился, тут бы подумать, но сейчас он этого не хотел. Ни ко времени, ни к месту, да и не будет нынче искренним любое его желание, чтобы он не выбрал. Выбор ему ещё только предстоял. Макей поднялся. «Ладно, передохнули ливитесь и в путь, а то наши о тебе волнуются, ждут». Он сказал «наши», — поразился Добрыня. Он ничего не понимал, но решил пока не расспрашивать. Было светло, тучи клубились где-то в стороне, так что видны были горы и полосы снега на них. Солнце не садилось, оно хоть и зашло за дальний хребет, но свет его продолжал олеть, и везде на черных скалах виднелись багряные отблески. «Какой сейчас час? Когда я вышел из-под земли утром или вечером?» — гадал Добрыня. Но особо не стремился разобраться. В какой-то миг он уловил запах серы от смрадной реки, даже ранее, чем кромешник. Смрадной или смородиной, как некогда пела о ней под перезвон гусли и добрыня. И все же нынче его не сильно раздражал запах серы. Ну, пучится где-то внизу рыжая густая течь. Что с того? А вот людей эта вонь, похоже, донимала сильно. Они ушли от смрадной реки подальше в лес, найдя пристанище у обычного ручья. Развели костер из мхов и лапника, чтобы комары не донимали. Пленников их укусы сперва даже радовали, приятно чувствовать себя живым, пусть и испытывая зуд. Но вскоре оказалось, что отдать себя на растерзание рою комаров не такое уж удовольствие, вот и жались к огню. Правда, встрепенулись, когда из-под нависающих хвойных лап вышел кромешник, а за ним, сияя дивным доспехом и некой особой силой, появился богатырь Добрыня. Они смотрели на него, не веря своим глазам. Он выглядел, как светлый Витязь из сказания, как богатырь из чудесных легенд. Он сам был чудесен в своей переливающейся кольчуге и сверкающем шлеме, даже несмотря на темную щетину на щеках и красный след от ожога на скуле. Добрыня даже поежился от такого невероятного восхищения в устремленных на него взглядах. Он что, так изменился после схватки? первым к нему кинулся сава обнял благослови тебя господь посадник горжусь что судьба свела нас вместе там и другие обступили а потом он увидел улыбающуюся забаву и какое то время просто не мог отвести от нее глаз в лохмотьях закутанная в какие то шкуры но ну, до чего же хороша Так бы и расцеловал, да и она не против, но тут толкались еще эти пленники, и удобрение сжалось сердце при взгляде на них, изможденные, с трудом возвращающиеся к жизни, некоторые совсем седые, несмотря на молодые лица, пока еще полные горечи и страдания. «Ты сразил Кащея, Добрыня?» Это Малфрида спросила, и не было в ее голосе радости, а ведь она могла бы и порадоваться за сына. Сейчас же сторонилась, смотрела из-под лобья. Он не стал ей ничего объяснять. Успеется. Сейчас ему было просто хорошо с людьми. После мрака подземелья так приятно посидеть у костра, выпить горячего отвара. Это сава насобирал ягод, сделал густое ароматное пойло. А вскоре и грибная похлебка с глухарем подоспеет. «О, как я понял, ты успел поохотиться, святоша Это нетрудно. Птица тут вообще не пуганная». Мог бы и оленя у ручья завалить, да только чем. Камнем испрощи его, скорее спугнёшь. Добрыне было приятно видеть улыбку парня, приятно держать руку забавы в своей, а вот Малфреда по-прежнему сторонилась, приглядывалась к нему, как ранее это делал Маккей. Сейчас она всё больше держалась рядом со своим кромешником, а тот словно изменился, оказавшись среди людей. К удивлению добрыни его тёмные провалы глаз исчезли, и теперь стало заметно бельмо, на полуприкрытой веком, пересеченной шрамом глазницы. Зато другой глаз, серый, прозрачный, смотрел на Малфреду тепло и нежно. Она же потом смастерила ему повязку из обрывка ткани, перевязала слепую глазницу. А если опять кромешное в нем проявится, не удержался от вопроса Добрыни, если мрак снова из него попрет, ну тогда ему повязка больше не понадобится, легко отозвалась Малфреда. Добрыня только хмыкнул, да ну их его родителей, ему вообще о другом поговорить надо. Кто же даст лучший совет, как не темная ведьма, сама порождение хозяина кромки? Но Малфреда желала переговорить с сыном без посторонних Она жестом велела ему следовать за собой, увела подальше к реке. Розоватый солнечный свет еще алел над ними, облака уходили, алый диск солнца клонился, почти касаясь горного хребта. Смотреть на него было не больно, даже приятно. Иногда только шевельнется, вспыхнет живой луч, но сейчас же тухнет, как конвульсия умирающего. «В наших краях все иначе», — вздохнул Добрыня, — «домой-то как хотелось». Они расположились на камнях над рекой. Вода в ней была кристально чистой, журчащей. Не скажешь, что где-то неподалеку бурлят вонючие желтые воды смрадной, хотя ветер порой сюда приносил ее тухлый запах. «Макей сказал, что ты не сразил кощея начала Малфрида. «Это хорошо». «А я вот что скажу. Сейчас, когда его сила не набрала прежнюю мощь, давай просто уйдем. Погонится он за нами, или его удержат за кромкой подземные сокровища, но надо попытаться скрыться от него, может, и получится у нас». Добрыня поправил пояс с мечом, огладил его рукоять любовно. «Нет, Малфрида». «Я не могу так просто уйти. Вот вы уходите, это будет разумно. А я слово Кащею дал, что мы продолжим единоборство». И поведал ведьме, как и что происходило во время их боя, как они условились с темным о новом поединке. Она слушала внимательно. Глаза блестели, порой закусывала губы, вздыхала. «И ты готов выполнить договор, заключенный с поганым? Кто он и кто ты? Ты русский Витязь!» и должен оставаться таким, должен вернуться в свои края. Тебе было предначертано прославиться, и ты сделал почти невыполнимое, освободил людей, ослабил бессмертного. Если же снова пойдешь в бой, ох, будет тогда беда. И поведала, что узнала от Макея. О том, что даже если не удастся сразить бессмертного, тот не исчезнет, не может живущий вечно пропасть, даже если разрубить его кладенцом и в момент гибели его дух легко переселится в самого погубителя. Кем тогда станет Добрыня? Уйдет вместо Кощея за кромку? Продолжит жить его жизнью? Это ли надо Добрыне?» Он долго молчал. Когда же заговорил, голос его звучал тихо и смиренно. «Я все же попробую. Ты пойми, несмотря ни на что, Кощея был со мной по-своему честен, и я это ценю» поэтому не стану изворачиваться и избегать встречи с ним. Есть у нас уговор — встретиться через седмицу и докончить начатое. И я его не обману, он знает, что я не отступлюсь. Даже если он заполонит тебя, если подчинит твою душу, как сказано в предании, и сам станет тобой...» Малфреда смотрела на сына с удивлением. «Скажи, Добрыня, неужели тебя не страшит такой исход? Что для тебя страшнее такой участи?» «Потерять честь». «Потому и не мешай мне. Я в любом случае постараюсь не поддастся Кащею, но отступать и сбегать не стану. Это бесчестно. У меня есть еще семь дней, я буду готов к тому времени». «Хорошо, что ваш поединок только через седмицу», задумчиво произнесла Малфрида и спросила. «Но как ты догадался назначить время через семь дней?» «Добрыня пожал плечами как», сказал первое, что в голову пришло. «Добро», только я отозвалась Малфрида и вдруг рассмеялась. «Никогда не думала, что такое скажу, но я даже твоего бога готова благодарить за твой выбор в семь дней. Значит, есть на той его промысел». Когда темная ведьма такое говорит, впору изумиться И Добрыня смотрел на Малфреду изумленно и растеряно. Она же ласково погладила его по щеке и ушла под темной лапой елей, растворилась в лесном сумраке. После этого она редко выходила к людям, все больше сторонилась их, общаясь только со своим кромешником. Добрыня же оставался с людьми. Была ли в нем кощеева сила или своя собственная, как уверял Макей, но ему было легко с обычными смертными, пусть и не совсем обычными, учитывая, что с ними приключилась за кромкой. И он с интересом слушал их рассказы о том, как и кто попал к Кащею. Освобожденные варяги, как выяснилось, оказались у него в попытке совершить подвиг и прославиться, однако не устояли против колдовской мощи Темного. Был среди освобождённых и лях-кузнец, который ранее так похвалялся своим мастерством, что заинтересовал Кощея, и тот утащил его за кромку, желая заставить себе служить. Однако лях заупрямился, вот и попал в лёд, дескать, до той поры, когда образумится. А сколько кузнец пробыл в ледяном сне, сам не ведал, как и не ведал, что сейчас в мире происходит был среди пленников и черноглазый хазарский шаман, оказавшийся у Кащея из-за того, что пытался научиться темным заклинаниям, да невольно выкликавший из-за кромки ее властелина. Вот кощей с ним и позабавился, а потом за ненадобностью покрыл льдом. И все эти пленники никак не могли опомниться, поверить, что вернулись в мир и смотрели на Добрыню или того же Саву, как на посланцев богов, или бога, как пояснял им Сава а пояснять он мог умело и душевно, и все они слушали его рассказ о Боге-творце, вера в которого нынче растет по миру, завоевывает сердца людей. Добрыне тоже было приятно слышать негромкий мягкий голос вдохновенно проповедовавшего священника, но еще приятнее было, когда рядом садилась забава. Девушка куда меньше других пробыла в ледяном плену, силы к ней возвращались быстрее, чем к этим бледным изможденным мужчинам. Она льнула к своему спасителю, смотрела на него светящимися от счастья глазами. Добрыне нравилось, когда она перебирала его волосы, напевала что-то, тихонько ластилась. Ох, и прижал бы он ее, ох, и покрыл бы с горячей страстью, однако опасался, что плотская близость умолит его чародейскую силу. он Малфреда всегда обычной становилась когда зов плоти побеждал в ней стремление к волшебству. Наверное, и Добрыне это сейчас нельзя. И он лишь смотрел на солнце, гадая, какой сейчас день. Сколько еще осталось на продах перед схваткой с бессмертным? Добрыня постепенно набирался сил, порой ходил на охоту с савой, порой собирал ягоды с забавой. Они делали отвар с добавлением брусничника и голубики, слушали реку и лес. Солнце медленно проходило сквозь тучи, расцвечивая их багрянцем. Вот доползло до запада, но не закатилось, а как низкое гонимое ветром облако понеслось дальше на север, Так минули день, ночь, еще день, солнце не сходило с неба. Но однажды Добрыня проснулся от шума мелкого дождя. Взглянул вверх, темно, все в тучах. Вроде удивляться нечему, но он понял, сегодня тучи не разойдутся. Значит, сила Кощеева растет, значит, скоро. Он встал и, сам не зная зачем, отправился туда, откуда доносился запах реки Смородины. Не к мосту пошел, а по берегу. Расселена, по которой она текла, была глубока, но если идти вдоль нее, то берег постепенно опускается. В нос все сильнее бил запах тухлых яиц. Рыжая река текла медленно, на ее густой поверхности. То и дело появлялись и лопались большие пузыри. И вдруг из этой рыжей мути всплыла темная голова Малфриды. «Добрыня замер!» Он видел, как она обмывается этой водой, заметил, какими жёлтыми стали её ещё недавно тёмные глаза. Силы возвращались к ней, и, видимо, чтобы окрепнуть окончательно, ведьма окуналась в эту вонючую рыжую воду. Она выбралась на камне у высохшей кривой коряги. Тело жёлтое, волосы, как в жидкой глине, сама будто серная статуя. Из-за коряги показался поджидавший её макей. Принялся растирать ведьму куском сукна, Вонь тут была неимоверная, даже Добрыне стало тошно. А этим двоим ничего, им вообще вместе было неплохо. Добрыня пошел прочь, но оступился, посыпалась из-под ноги крошка. Его наверняка заметили, но он не оглянулся. Позже Малфреда разыскала сына у реки, где они ранее беседовали. Она уже вымылась, но серный запах еще угадывался, когда заполоскались на ветру еще влажные волосы, и ведьма стала расчесывать их длинными отросшими когтями. «Вижу, что ты теперь снова полна чародейских сил», — сказал Добрыня. но хоть ясно, что кромешника этого просто так с собой таскаешь, не сближаясь, не любясь. Ну и зачем он тебе? Неужто забыла прошлое зло и простила его?» Она молчала. «Как тут объяснишь?» За последние годы ведьма очень редко ощущала, что нуждается в чьей-то помощи. Но сейчас был именно такой случай. Макей помогал ей, понимал ее, он был необходим ей. «Ну как о таком скажешь сыну, которому сама же поведала о прошлом?» «Да и не только в этом дело». И чтобы ничего не объяснять, Малфреда засмеялась легко и непринужденно. Добрыня узнал ее чарующий колдовской смех. «Ты ведь христианин, Добрыня, и как у вас там говорят? Возлюби врага своего!» «Ха, сава что ли, тебя так очаровал своими проповедями? Я замечал, как порой ты его слушаешь». Я бы еще понял, если бы ты вспомнила, как мил тебе был сам красавчик Святоша. Помнишь, как настаивала? Мой, сава мой. А теперь? Я ведь догадался, что с кромешником этим ты... Фу, гадость какая!» Она лишь вздохнула. Сидела рядом, мяла в ладонях иголки сосновой хвои. Запах от них шел опьяняющий, острый, душистый. Но хоть вонь тухлую забивал. Малфреда заговорила негромко, медленно. «Был в моей жизни Добрынюшка...» Один человек, которого я любила, очень сильно любила, верила, что мой он и навек таким будет. А как ни сложилось у нас, погубила я его страшно и жестоко. И торжество сильное чувствовала из-за этого, но потом пришла печаль. Такая сильная, что выть хотелось, расцарапать себе лицо, как плакальщица на тризне, и голосить, не переставая однако исправить уже было ничего нельзя. С этим и жила. Вот так и Маккей. Мало ли, что было в его прошлом, если теперь он исправиться хочет. Неужели нельзя дать ему такую возможность? Пусть еще раз испытает удачу. А его удача — это ты, как я понял. Малфреда отвела взгляд и даже слегка покраснела, будто дева юная, а еще сказала, да, это я, но и ты. Ну, я-то много радости ему не доставлю. А жаль он искренне помочь тебе хочет что то не верится мне в искренность кромешника буркнул добрыня малфреда бросила в реку измятую хвою посмотрела искоса человечьим взглядом словно для искреннего разговора чародейство только помешало бы ей если маккей помогает смертным то насколько он нежить нежить не может и не умеет жалеть или ненавидеть у нее нет человеческих чувств Есть только стремление погреться в человеческом тепле, выпить чужую жизнь, а у Макея есть желание помочь нам освободиться от власти Кощея, помочь тебе выстоять против бессмертного, если такое возможно. Ха, ну и как же он в этом поможет? Ну хотя бы поупражняется с тобой с оружием. Некогда он неплохим воином был, вон бы вы и вспомнили, что и как». Савва, вон нынче скорее мамка-нянька для освобождённых. Ты всё больше с забавой милуешься, в глаза её лазуревые смотришь, как будто и не ждёт тебя больше ничего. А срок-то на подходе. Ты на забаву не ворчи. Я с ней радость сладкую испытываю, словно и не жил годы и годы, словно юность вернулась. А ты пообещай мне, что если случится со мной, ну, если то, в чём упреждала, произойдёт, ты позаботишься о ней. Малфреда низко склонилась к нему, глаза, как улани трепетные, нежные, блестящие, трогательные. «Прежде всего я о тебе позабочусь, а там не оставлю избранницу твою. Но и ты меня послушай, иди к Макею, он многое о Кащеи знает, он научит и поможет, я просила, да и он сам готов помогать своему сыну, ведь нет у него больше никого». Ладно, уговор так уговор, Малфреда позаботится о забаве, а уж он потерпит возле себя этого кромешника. Однако Макеев в самом деле оказался хорош. Бился он скорее по старинке, не столько наносил выверенные удары, сколько действовал из-под тишка мог и песок в глаза кинуть, и подножку коварную подставить. Но кто сказал, что Кощей будет биться по какой-то особой науке? К тому же скор был древлянин, силен. Добрыня, если честно, получал удовольствие от схваток с ним. Порой они даже беседовали. «Кощей может явиться в любом облике», — говорил Макей. «Не жди от него того, что сам решил. И уж будь уверен, миловать он тебя не станет. Но если вдруг начнет поддаваться, знай, что то задумал темный, вот тогда и не спеши разить его». А потом настал день, когда тот же Макей вдруг велел Саве увести всех. «Он рядом, я ощущаю его приближение» и он постарается погубить всех, кого только сможет. Добрыня тоже чувствовал, что-то менялось, что-то сдвигалось в мире, как это было недавно, когда они бились с кощеем значит, размыкает он горы, выходит. сава собирался в дорогу, ему помогали бывшие пленные, но и те нет-нет да замирали, вслушивались, на лицах всякое было написано. У кого страх, у кого злоба, Один из варягов даже подошел, сказал, что готов остаться и помочь. Жизни не пожалеет, но постарается подсобить. Однако Добрыня только похлопал его по плечу. «Уходите, если не желаете отвлекать меня заботой о вас». А вот Забава так и вцепилась в посадника. «Я с тобой. Ты ведь не для того за мной пришел, чтобы теперь прогнать». Он ласково коснулся ее дрожащих губ, сказал, что еще не ведает, чем все обернется, не знает, кем вернется к ней сам. «Мне все равно» плакала девушка. «Я тебя выбрала и буду ждать, кем бы ты ни был!» «Не стоит ждать!» Резко оторвал от себя ее руки посадник и уже мягче добавил. «Помнишь, ты хотела боярой не стать? Так вот пойдешь с Савой, он тебя в Новгород доставит. А там такая краса да разумница, как ты, любого к сердцу припечатает. Славно жить будешь, долго и счастливо, меня же оставь! Я приказываю, оставь!» Когда они ушли, когда стихли отдаленные рыдания девушки, Добрыня заметил неподалеку мать и Макея. Ну, Макей-то понятно, он кромешник, ему уходить некуда. А вот Малфрида. Она на все шла, чтобы возродить чары и помочь ему, и она не уйдет. Хотел было спросить, что ведьма задумала, но не стал. Ее лицо, какое-то болезненно сосредоточенное, и взгляд, будто обращенный внутрь себя, не располагали к вопросам. Она уже начала колдовать, глаза ее горели, волосы взмывали, шевелились, как живые. Добрыня опоясался мечом, поправил шлем и пошел туда, откуда слышал приближение. Солнца не было, темные облака снова закрыли горы. Мир как будто притих, но время от времени слегка подрагивал, ощущались тяжелые толчки поступи. «Ну что же, если Кощей приближается, чего тут девица?» Тени в тумане колебались, неясно было, куда смотреть. И от этого в душе росли страх и напряжение, дышать становилось трудно. Добрыня собрался и вдруг понял, что страх таится не в нем самом, а веет на него влажной туманной сыростью откуда-то извне. Значит, это не его страх, а нечто постороннее, как морок, как колдовство, насылаемое чужой недоброй волей». Выходит, что Кощей начал бой еще и издали, даже не приблизившись, и осознание этого помогло Добрыне сохранить ясность мысли, укрепить нежелание поддаваться давящему ужасу. Он уже дошел до моста через соврадную реку, приготовился ждать, когда вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть. И не Кощей. Его поступь еще глухо отдавалась земле. Добрыня оглянулся и едва не выругался. «Да что вам тут надо? Родители, видишь ли, убирайтесь, вы только мешаете!» Макей впрямь отступил. Дивно, что, несмотря на приближение Кащея, его глаза не стали темными дырами, а единственный живой глаз был напряжен, вглядывался в туман. В руке Макей держал острый тесак из заточенного камня. И с этим он на бессмертного вышел. У Малфреда же вообще ничего не было, только ее желтые горящие глаза с узкими хищными зрачками. Но ее колдовство всегда уступало чарам бессмертного. На что же ведьма сейчас надеется? Нелепица какая-то. Того и гляди, бессмертный колдун учует ее присутствие, подчинит себе, как и ранее, когда превратил помимо ее воли в ящера и заставил напасть. И случись подобное, тогда у Добрыни только больше хлопот прибавится. «Да уходите же вы!» — разгневался посадник. Малфреда и макей быстро переглянулись. добрыня даже показалось, что они обменялись мыслями потом мареда повернулась к нему вгляделась даже зрачок ее на миг расширился взгляд стал почти проникновенным человеческим тебе сейчас не о нас думать надо но будь по твоему в стороне останемся однако и ты учти если начнешь побеждать темного то проиграешь поэтому остановись как только почувствуешь победу пусть убирается не добивай и эта родная мать такое советует победить и отпустить «Да сам знаю, как мне быть», — огрызнулся Добрыня. «Если знаешь, что не забудь, что Кощей бессмертный твой дед. Так уж вышло, что вы родня, и в тебе его кровь, а родню убивать нельзя ни по какому закону». Добрыня даже поперхнулся, закашлялся. «Вот уж подумать страшно. Дед! И зачем Малфреда напомнила об этом? Еще больше разозлить хотела? Но особо задумываться было некогда». Туман заколебался, и он увидел в белесой мути огромную приближающуюся тень. В этот раз кощей не принимал облик змея многоглавого. Видать, понял, что думать всечь одному за несколько голов не так-то просто. И он явился огромным витязем, великаном жутким, ходячей тяжелой тенью в трехрогом шлеме, а на месте лица пятно только глаза светятся белым. И эти ослепительно-белые глаза бессмертного, налитые жгучим светом пустоты, шарили по округе. Добрыня вдохнул сильный запах тухлятины. Смрадное, что ли, вскипело, или это от кощея такая вонь, что дышать стало трудно. Он видел, как бессмертный высматривает противника, как, заметив наконец стоявшего на каленом мосту богатыря, застыл, вперив в него тяжелый взгляд. У Добрыни в первый миг даже закружилась голова. Рука с кладенцом стала невероятно тяжелой, словно не хотела слушаться хозяина. Добрыня задыхался, но остался стоять на мосту, широко расставив ноги и решительно склонив голову в сверкающем шлеме. «Ну что, нечисть, если у тебя такой посыл давящий, то отразись и получи ответку» и получилось огромный темный силуэт кощея качнулся получив свой же посыл даже немного отступил добрыня тотчас воспользовался этим не стоило ждать когда противник опомнится лучше сразу напасть прыжок его был легкий стремительный он различал в клубах тумана огромный уходящий вверх силуэт, но достичь такой высоты не смог и попросту рубанул бессмертного погоени свитящий звук меча хлюпающий звук и нога Кощея была отрублена. Он стал заваливаться, однако устоял, высился теперь, как-то скособочившись, опираясь на отрубленную ногу, но не чувствуя боли. Теперь передвигаться ему было неудобно, и он просто поднял огромную руку, которая продолжалась гигантской палицей. Рука, летящая с высоты, опустилась там, где только что находился Добрыня. Витязь успел отскочить, и удар пришелся по каленному мосту, разбив его в щепы. Берега стали заваливаться, словно стирая грань между миром кромки и миром людей. Плеснула волной вонючей рыжей воды, которая, растекаясь, сделала землю склизкой. Добрыня оступился и упал, с трудом оскальзываясь, стал подниматься. Он видел, как палец вновь опускается. «Ох, помоги, Боже, дай сдержаться и не отвести взор!» Удар был отражен шлемом, а Добрыня еще и успел срезать часть булавы. Срезанный пласт был огромен, при ударе от него полетели острые осколки. Добрыня ощутил, как чиркнуло по телу, по лицу. Там, где волшебная кольчуга спасала тело, боль была терпимой, а вот щеку обожгло, как огнем. «Думать надо в другой раз», — яростно подсказывал себе Добрыня. Однако теперь знал, что Кощей вооружен палицей из крепкого кремня. Сейчас бессмертный склонился, и Добрыня видел сквозь гущу тумана его тёмное неподвижное лицо. Видел, как открылась в довольном оскале чёрная пещера пасти, и если меч может разрубить его тело, то булава слишком крепка, чтобы так просто её разрушить. «Ты всего лишь кусающийся червяк!» Глухо неслось из этой пасти. «Ты лягушка, возомнившая себя бойцом!» добрыня поднялся, посмотрел вверх и поудобнее перехватил рукоять меча. «Тот, кто первый в бою начинает оскорблять противника, уже проявил свою нерешительность!» — крикнул он язычным голосом. Видел, как снова на него с высоты валится огромное оружие. Мечом можно и не отвести, лучше сдержаться и смотреть, отвести удар отражением. И получилось. Палица не долетела до него, снова ушла вверх. Кощей взвыл, когда почувствовал, как рука с палицей уносится обратно, повинуясь силе отражения. А кладенец опять подрубает ноги, они крошатся, вынуждая великана рухнуть на колени. Добрыня с разбегу в невероятном прыжке пролетел почти возле белых глазниц и чудом не поразил одну из них, лишь сверкнуло светом волшебного меча, но достать не успел. Кощей тотчас попытался поймать его, как ловит досадную мошку — однако промахнулся и сдал глухой рык, будто лавина в горах обрушилась. В стороне, стараясь не упасть от сотрясения земли, творила заклятие Малфрида. «В единый миг, в миг от души! Приди ко мне в руку, сохранись, стань моим!» Глаза ее горели, а из задергавшегося горла уже вырывались нечеловеческие слова заклинания — а клокочущие звуки, казалось, целое болото лягушек заквакало громко. Так она творила заклятие на языке земноводных, потом замяукала кошкой, затрубила оленям, зарычала медведям, а там и заскрипела старым деревом. Все, что есть в мире, выходило из груди чародейки. Она повторяла заклинание, чтобы все силы услышали ее и помогли. Она шумела волной, свистела ветрами, гудела пламенем. Если Кощей уловит творимое ею волшебство, он отвлечется от Добрыни, он поймет, что она задумала и сделает все, чтобы уничтожить ее. Но тогда случится то, чего она опасалась. Ее сильный ловкий сын сможет победить бессмертного, но при этом сам станет им же. Однако Кащею сейчас было недосторонних чар. Добрыня наседал на него, не переставая, задел по локтю, опять ноги подрубил и сразу отскочил, переводя дыхание. И неожиданно заметил, что обе конечности Кащея вдруг стали удлиняться, вновь расти мощными столбами. Нет, так бессмертного не свалить. Значит, нужно добраться до горла, как поется в песнях, как сказывают волхвы. Чтобы свалить нежить, надо пересечь ей жилу духа в горле, и для этого Добрыне следует отрубить громадную голову этого великана, но поди же еще доберись до неё Огромный Кощей был неуязвим, однако и не так быстро, как человек. Когда Добрыня прыгал, перескакивая с утеса на утес, он только успевал обернуться, наносил удар туда, где витязя уже не было. В пылу схватки они давно удалились от заваленной землей смрадной реки, сражались у высоких гор, исчезали в плотном тумане. Малфреда невольно двинулась следом, продолжая творить заклинание Ей надо было их видеть, надо было не упустить нужный миг. — Ты слишком близко к ним, — расслышала она голос Макея. — Лучше я подойду, я подскажу, а ты не прекращай колдовать, не останавливайся. Он сделал несколько шагов туда, где маячила огромная тень великана, где порой вспышкой сверкал меч-кладенец. Маккей прикрывал с собой Малфреду, в руке его подрагивал острый каменный тесак. Его единственный глаз следил за происходящим, видел, как настигает Добрыню гигантский силуэт, как тот уворачивается, отступает, чтобы потом опять напасть. «Какая же в нем смелость, и каким маленьким он кажется подле этого великана!» Булава Кащея врезалась в уступ, где только что стоял Витязь. Все содрогнулось, покатились камни, попадали деревья, из трещин потекли подземные реки. Добрыня изловчился и с диким криком обрубил удерживающую палицу длань Кащея. Она покатилась по склону, но и обрубком кощей так ударил Добрыню, что тот полетел куда-то в сторону, ушибся о скалы, захлебнулся от боли и удушья. Казалось, ни вдохнуть, ни выдохнуть. А Кощей уже грохочет. Приближаясь, клубятся и разлетаются вихри тумана, несет вонючим трупным смрадом, и совсем близко его темное лицо шарит, сверкая мертвой белизной, пустые, но все замечающие глаза. Добрыня взмолился. Он был не самый преданный Христу верующий, да и не мог он быть услышан в этой муте тем, к кому взывал. Но у него вдруг появилось ощущение, что он уже не один — что его кто-то поддерживает и подбадривает. И он рванулся, прыгнул из последних сил, оказался на плече как раз склонившегося великана. Одной рукой Добрыня ухватился за выступ рогов шлема бессмертного, другой с яростным криком рубанул по горлу великана. Кладенец врезался в толстую и твердую, как чешуя, шею, застрял. Такого Добрыня не ожидал, а Кощей вдруг замер, не шевелился словно чего то ждал добрыня вспомнил слова макея если бессмертный начнет поддаваться но чтобы там ни было и он рванул застрявший клинок пытаясь высвободить его сам еле удерживался на качающемся великане ну уже еще усилие, и он избавится от кощея избавиться от своего деда вовек бы его не знать а малфреда еще говорила чтобы он не забывал что перед ним его дед. Вот сейчас он... Но опять вспомнилось, о чем предупреждал кромешник, и уже занесенный для удара меч-кладенец дрогнул в его руке, словно сама рука была готова изменить своему хозяину проклятие. Так он должен биться или загадки разгадывать? Где-то внизу Маккей протянул Малфреде каменный тесак. Сейчас все получится. Его голос прозвучал на удивление спокойно. И это придало сил, испуганной, умолкшей от страха чародейки. Она резко ударила по своей раскрытой ладони, каменным острием брызнула кровь. Ее волосы взвелись, из горла вылетел крик, почти вопль, однако закончившийся словами. «Своей кровью заклинаю, своей кровью призываю ко мне на сохранение, в единый миг поддаться и быть спасенным!» Она еще колдовала, когда Кощей, уже с почти наполовину перерубленной шеей, Вдруг очнулся, стал медлить и, стремительно схватив Добрыню свободной рукой, стал сдавливать. Неуязвимая кольчуга сперва сдерживала невероятную мощь каменной десницы великана, потом стала поддаваться, и Витязь закричал. Мяч выпал из его руки, только шлем отразил огромные бездушные глаза. Отразил, как изнутри их вспыхнул аспидналым светом зрачок, а потом стал расплываться кровавым пятном, залил всю глазницу и потемнел. Или это потемнело в глазах Добрыни? Он еще чувствовал, как его сжимает гигантский кулак, а потом, когда его уже никто не держал, он полетел в пустоту, ударился, покатился. Казалось, сейчас и дух вылетит из обмякшего тела, но он помнил, что надо вставать, надо отражать новые нападки. Он ведь не сразил бессмертного, он должен продолжать. Кто-то помогал ему подняться, тащил. А вокруг носились некие темные вихри. Чернота налетала, пронзала холодом, валила с ног. Но рядом было надежное плечо. Добры не удерживали, вели через эти темные вьюги, смерчи сквозь дикий яростный вой. Он с удивлением понял, что его поддерживает кромешник Маккей. Увидел его так близко. И этот прищуренный ответ обычный серый глаз и повязку через другую глазницу. Лицо вроде молодое, но с какими-то скорбными морщинами. Сколько ему лет? Да о чем он, в конце концов, сейчас думает? Куда тащишь меня? Где Кощей? А вон же в руках Малфриды. Они были уже рядом. Могли рассмотреть ее за темными стонущими вихрями, которые вдруг стали смыкаться в ее окровавленных ладонях, блеснули металлом. И Добрыня с удивлением увидел, что ведьма держит в руках обычную штопольную иглу. «Это и есть смерть кощеева почти с восторгом произнес рядом Макей. Малфреда кинула на него быстрый гневный взгляд, будто бы он мешал, и продолжала колдовать. И на глазах удивленного Добрыни игла исчезла, и теперь чародейка держала обычное белое яйцо которая вдруг потемнело, обросло сероватым пером, и вот уже бьет крыльями, пытаясь вырваться дикая утка. Она даже крякнула, но тут ее утиный клюв расширился, задергался подвижным носом, ведьма уже держала бьющего лапами зайца. Малфреда еще что-то прорычала и подбросила зайца. Сейчас сбежит, но над ней, прямо в воздухе, словно огромная пасть, вдруг открылся возникший невесть откуда каменный сундук, заяц впрыгнул в него, будто по собственной воле, и крышка захлопнулась, тяжелые канаты оплели сундук, подняли куда-то вверх, унесли. Добрыня только смотрел, не было мути тумана, не было темных вихрей, расходились тяжелые тучи, и над горным перевалом залело низкое солнце. И везде, на склонах с полосами снега, на вершинах елей, на камнях плоскогорья Сияли багряные блики, как будто разлитая кровь. «Так где же Кощей? Ты заколдовала его?» Малфрида слабо опустилась на колени. После вспышки сильного чародейства она выглядела обессиленной. Лицо посерело, осунулось, волосы повисли космами, вокруг глаз образовались темные круги. Дышала тяжело, как после долгого бега. Макей поддержал ее, стал хлопать по щекам, не давая впасть в беспамятство. «Все, милая, все. Ты заколдовала его, уничтожила его силу. Он не сможет больше явиться». Кромешник почти смеялся, но потом лицо его помрачнело. Однако, кто знает, сколько его чар могло проникнуть в тебя саму, когда Кащея развеивала. И может так случиться, что однажды ты не сумеешь с этим справиться?» Он не договорил, просто смотрел на нее, и столько было в этом взгляде. «И все же, куда делся Кощей?» — хотел понять Добрыня. «Да оглянись же ты!» — резко ответил ему Макей. «Посмотри на тень, это все, что от него осталось!» Добрыня оглянулся и онемел. Там, где над ними возвышалась каменная стена высокой горы, виднелась темная нечеткая тень. Словно камни там расплавились и почернели, когда душа покинула тело бессмертного. Почти под горной грядой наверху можно было рассмотреть тень от его головы, широченные плечи великана, широко расставленные ноги. Но это была всего лишь тень. А сам Кощей... «Добрыня понял. Ты заколдовала его душу Малфрида, спрятала в иголке, иголку в яйце». Яйцо в утке, утку в зайце, зайца. Где тот сундук, в котором ты его замуровала? Далеко, — отозвалась ведьма, поднимаясь с помощью макея. В безбрежном море, на одиноком острове, на высоком дереве. И уж поверь, Добрынюшка, не тебе предстоит однажды сломать эту иголку. Ты же, ты остался человеком. И что, жалеешь теперь? Как он мог жалеть? Он стоял живой, по щеке текла кровь от пореза, все тело болело, однако он видел все вокруг, дышал, ощущал упоительный запах тающих снегов и чувствовал во рту вкус хвои и аромат ее коры. Огромная тень высилась над ним, но уже не угрожала. Это была всего лишь тень, о которой особо и думать теперь не стоило. Добрыня еще недавно был готов погибнуть в схватке, даже согласился принять в себя чужую душу, стать нелюдью темной и уйти за кромку. Но вот же он стоит, смотрит по сторонам, он жив и здоров, он дышит и остался собой. О чем же ему жалеть? А спасла его чародейка Малфрида, его мать, и помог ей в этом его отец, как бы к нему Добрыня не относился. И Витязь шагнул к ним, обнял обоих, «Благослови вас, Бог!» Ну вот сейчас ведьму передёрнет отсказанного её сыном-християнином, а кромешник вообще отшатнётся. Но нет же, они стояли все втроём, улыбались друг другу. С гор веяло ветром, журчали водопады оттаивших снежников. Всё в мире менялось, лишалось чего-то необычного, волшебного. Даже ранее сверкавшая кольчуга Добрыни — Вдруг померкло, стало просто кольчужной рубашкой из спайных колец. Шлем тоже уже не сиял, оказался простым шишаком обычной ковки. А куда делся меч? Добрыня сейчас и вспомнить не мог. Все чародейство растаяло с исчезновением того, кто давал темные чары этому миру. Можно было бы и пожалеть об этом, но мир и без чар так прекрасен. Даже дали дальние проступили внизу, теряясь в легкой голубоватой дымке, окутывающей предгорье. Светилась вода широких озер. Облака на небе отступали, багровели и золотились в лучах солнца. Все успокоилось, но дышало и жило Позже Добрыня подсел к Малфреди, спросил у понурой истратившей на колдовство все свои силы матери. «Сможешь идти или тебя понести?» Нам ведь теперь долгий путь предстоит. Ты сама сказывала, что надо идти к Колдовскому заливу, поджидать проплывающие суда. А путь туда не близкий, да и неизвестно, возьмут ли. Выдержишь ли такое путешествие?» Она приподняла опущенные веки, улыбнулась. «Ветер подует, и я воспряну. Роса упадет, и я живу. Каждый шаг по земле будет возвращать меня к жизни, и каждый распустившийся цветок «Даст мне новую волну дивного, что есть во мне». Добрыня усмехнулся, но ничего не сказал, хотя было в его душе сомнение. Он ведь тоже имел в себе частицу волшебной крови, но сейчас, после всех пережитых чудес и страхов, был рад, что чувствует себя самым обычным. Главное — верить в себя и знать, как поступать. А сейчас надо было передохнуть и подлечиться». Ожог на его скуле еще не совсем сошел. Рассеченная щека по-прежнему кровоточила. Мышцы тягуче ныли, да и ребра болели при дыхании. И все же он знал, им надо идти. Нечего тут оставаться. Его дела дома ждут. Дома. При мысли о доме, о Руси, о Новгороде даже сладко стало в душе. Наконец-то он может подумать об этом. Наконец-то готов возвращаться. Может, и своих удастся нагнать. Забаву обнять. Вот только... И он снова спросил, как там мать? Сможет ли? Готова ли возвращаться? Потом повернулся к отцу. А ты как? Ты ведь через смерть прошел. Ты с ней сжился. И что для тебя теперь мир людей? Остался ли Макей получеловеком? Живет ли он вообще? Тот моргнул глазом, поправил повязку на пустой глазнице. одежды на нем лохмотья и лохмуть ими, вся истлевшая, Лишь только выданная савой меховая безрукавка хороша. Но все равно выглядит бывший древлянин странно. Пусть и почти по-человечески. Или даже совсем по-человечески, но скорее как бродяга, а не как отец посадника Новгородского. «Мне бы хотелось попасть в мир людей», — молвил со вздохом Макей. «Корабли на реках увидеть, березы высокие, хороводы у костров». «О, ничего бы я не хотел сильнее, как вернуться к людям» пожить и умереть обычной смертью. «Ну, тогда всё ясно», — хлопнул себя по коленям Добрыня, поднялся. «Если всё решили, то чего тут торчать под этой тенью?» Он снова посмотрел на высокую скалу, на которой темнела кощеева тень. Всё, что осталось от властелина Кромки. Как её люди назовут когда-нибудь? Что придумают? Да неважно. Главное, что путь был свободен, И их ничего тут больше не задерживало.